Глава 6. Пирожки любят даже полубоги. Пока мы шли в сторону полигона, я прокручивал в голове все, что было известно настоящему Константину Пробыкова. Внук главы рода Быковых одного из 13 родов в нашем клане Василий, всегда был остром на язык и любил за дело и без докопаться до кого-то. При этом, несмотря на свою физическую форму, как боец он был так себе. Да и магии не уделял много времени, хоть и обладал крепким даром в магии земли. Будь на моем месте настоящий Константин, он бы проиграл этому малолетнему придурку, но вот для меня эта туша была на один укус. Он даже рядом не стоял с подготовленным дружинником. Единственное, в чем у него было преимущество перед тем же Дмитрием, с которым я сражался утром, так это в магии, но эта мелочь меня не сильно пугала». Добравшись до полигона, я увидел вчерашнего старшего дружинника, который одолжил мне винтовку. И, подойдя к нему, я коротко обрисовал ситуацию и попросил его выступить в роли судьи. «Ваша светлость, но как вы себе это представляете?» Он удивленно глянул на меня. «Я, конечно, могу это сделать, но потом с меня князь голову снимет за то, что пустил вас на полигон». «Не переживай, Григорий, это не бой, а подростковая драка». Я усмехнулся. «Но сам по посуди, ни у меня, ни у него». Я кивнул на Быкова. «Нет сильного дара, да и бойцовских навыков не так много. Самое большее, что может произойти, так это мы расквасим друг другу носы, и на этом все». «Темните, ваша светлость!» Дружинник покачал головой. «Ладно, так и быть, но исключительно под вашу ответственность». «Само собой». Я кивнул и протянул ему руку. «Ну, тогда договорились?» «Договорились, княжич» он ответил крепким рукопожатием и кивнул в сторону небольшой дуэльной площадки, что была на краю полигона. «Вы пока идите, а я все настрою. Пусть магии у вас и правда немного, но все должно быть по правилам». Я развернулся к толпе, что шла за мной, и, выцепив взглядом Быкова, усмехнулся и кивнул в сторону площадки. За то время, что мы шли сюда, его уверенность немного упала, но он не того уровня, чтобы попросить прощения, а значит бою быть. «Ничего». Сейчас немного поломаем главного дручуна в этой компании и начнем ставить условия. Времена без власти прошли, дед держит в кулаке старших, а мне придется разбираться с малолетками. Когда мы подошли к площадке, Григорий уже колдовал над какими-то колоннами по краям, и память тут же услужливо подсказала, что это не что иное, как щиты. В зависимости от тех, кто выходит драться, их настраивали таким образом, чтобы сдерживать разрушительные атаки, но и при этом не вредить самим бойцам. «Ну что, Васька, готов?» Я усмехнулся. «Сейчас все твои друзья увидят, что происходит, когда бык выходит против хищника». «А что происходит?» В разговор неожиданно вмешалась одна из девушек, а именно Алиса Туманова, тайная любовь настоящего Константина. Хм. А Вот только меня, пусть и симпатичная, но слишком стервозная девчонка не сильно привлекала. Да и ей было всего лишь 17 лет, по меркам этого мира она была еще ребенком». «Появляются банки с надписью «Тушонка», и я пожал плечами. А вы что, не знали?» В компании послышались неуверенные смешки, а сама девушка и не подумала скрыть широкую ухмылку, глядя то на меня, то на Быкова. Судя по тому, как тот покраснел, и его не миновала участь попасть под ее чары, потому что Василий повернулся ко мне и тихо процедил. «Ты у меня землю жрать будешь, Костик, я тебе обещаю!» Он усмехнулся. «И твой дед тебя больше не спасет, старик не вечен». Я покачал головой, комментировать этот бред я не собирался. Быков может говорить что угодно, но у всех тех, что состоят в нашем клане, кишка танка выйти против деда. У нашего рода лучшие дружинники, самый мощный источник, ну и в конце концов единственный грант в клане, а грант – это величина такого уровня, что он в одиночку мог уничтожить небольшую армию, не сильно при этом вспотев. Поэтому я просто прошел на площадку и, дождавшись, когда Васька сделает то же самое, посмотрел на Григория. Тот все понял правильно и, быстро зачитав нам банальные правила, по памяти замкнул контур щита, и мы остались один на один, окруженные сероватого цвета барьером. Быков молча ринулся в атаку, видимо, желая снести меня с ног и дальше добить, но что-то такое я и предполагал, поэтому легко ушел в сторону, и когда парень, набравший разгон, поравнялся со мной, легонько ткнул его кулаком в висок». Учитывая его скорость, этого оказалось достаточно, чтобы его ноги подкосились, и он рухнул на землю, как убитый, а я повернулся к зрителям за щитом и картинно поклонился. Судя по ошарашенным лицам, они ожидали совсем другого итога. Но ничего, я люблю удивлять, так что все только начинается. Вот только не успел я кивнуть Григорию, чтобы тот убрал щит, когда за спинами молодежи неожиданно возник дед в компании 13 мужчин разных возрастов и телосложений. Старик сначала удивленно глянул на меня, но потом его выражение лица резко изменилось. Теперь он больше походил на сытого хищника, что добился своего. Дед повернулся к такому же немолодому мужику рядом с собой и что-то тихо сказал, и вся компания громко расхохоталась. За несколько мгновений до этого. Как только Владимир Николаевич узнал, что внук согласился на дуэль с внуком Быкова, он тут же предложил всем переместиться туда, чтобы посмотреть, как идет бой. Ни на что серьезное князь не рассчитывал, но уже тот факт, что Константин изменил своим привычкам и не стал терпеть насмешки молодежи, дорогого стоил. Вот только стоило им переместиться рядом с дуэльной площадкой, как князь увидел невозможную картину. Васька Быков лежал лицом в песок, а его внук возвышался над ним, а на губах Кости блуждала довольная ухмылка. Князь сразу же успокоился, и, мгновенно прочитав ситуацию, склонился к Быкову-старшему. «Ну что, Архип, не таким уж и крепким оказался твой внук, да?» Распутин подмигнул почерневшему от недовольства Быкову. «Ты не переживай. Один проигрыш ничего не значит. Ну, подумаешь, поломал твоего внука мой Костя. С кем не бывает». Остальные главы родов, что приехали сегодня говорить с князем о том, что стоило бы выбрать другого наследника клана, расхохотались, вот только уж очень фальшивым получился этот смех. И Распутин прекрасно понимал, почему. Главы родов подумали, что его власть как главы клана начала уходить, но сегодня они увидели совсем другое. И буквально несколько минут назад тот же Быков в кабинете с надменным лицом говорил о том, что его внук идеален в качестве будущего главы клана, и намекал о том, что было бы неплохо князю взять его в ученики, а вот хрен им всем. Владимир Николаевич мысленно поморщился. «Как только дело доходит до того, чтобы послать людей на бастионы, эти индюки всеми возможными способами пытаются избежать этого. А тут вон оно как, власти им захотелось». «Мой внук не мог так просто проиграть», — тихо процедил Быков-старший. «Тут что-то не так». «Ну так давай спросим у молодежи». Владимир Николаевич улыбнулся еще шире и подозвал к себе группу подростков. «Ну-ка, расскажите нам, как тут все было, а то мы успели только к самому концу». Василий проиграл в честном бою, ваша светлость. Алиса Туманова, дочь барона Туманова, поклонилась князю. Он пошел в атаку, но Костя пропустил его мимо себя и одним ударом свалил на землю, причем даже без магии. В голосе девушки послышалось восхищение. «Вот видишь, Архип, выходит, твой внук не просто проиграл, мой внук даже не использовал свою тень». Князь покачал головой. Так что, сам видишь, ваше предложение не актуально. А теперь предлагаю вернуться в дом, чтобы сесть за стол. Время разговоров прошло, теперь пир. Когда Григорий наконец-то убрал щит над площадкой, я вышел и посмотрел прямо в глаза Алисе, так как теперь, после недолгих размышлений, я понял, что именно Туманова, по сути, руководила всеми этими охламонами, а Васька Быков просто плясал под ее дудку. Ты же могла его остановить. Почему не сделала это? Я усмехнулся. Теперь придется вести его к лекарю, чтобы ему здоровье поправили. Хотела посмотреть, были фуй, что или нет? Спокойно ответила Алиса. Оказалось, что нет. А теперь, раз ты все увидела, что хотела, позволи мне сказать пару слов. Я приблизился к Алисе вплотную, да так, что нас разделяло не больше 10 сантиметров. Послушай меня внимательно. В твоих играх я больше не участвую. Пусть поначалу и было весело прикидываться дурачком, но теперь мне это надоело. «Если ты не будешь держать своего пса на цепи, мне придется его кастрировать». «Ты все поняла?» Я говорил тихо, так, чтобы слышала только Алиса, а под конец фразу усмехнулся. «Ну ладно, а теперь давай вернемся в дом. В конце концов, как радушный хозяин, я должен какое-то время провести в вашей компании, пусть мне это и не сильно нравится». После этих слов я прошел мимо Алисы и остальных и направился в сторону дома, даже не подумав обернуться, так как знал, Алиса сейчас поведет всех за мной, теперь я для нее стал интересен не как игрушка, а как игрок. Алиса смотрела вслед кости и не понимала, что такого могло произойти за две недели, что парень так сильно изменился. Куда делся тот испуганный и забитый парень, что мечтал вернуть маму и папу? Ведь сейчас перед ней был кто угодно, но не тот Константин Распутин, которого она знала и на чьих чувствах она привыкла играть. Это было с сногсшибательно. Лина Морова подошла к Алисе и легонько толкнула ее в бок. «Подруга, ты тоже это видела? Костик только что Васю отметелил, а потом стоял к тебе вплотную и даже не дрогнул. Мне кажется, или наш мир летит в тартараре, -э, если Распутин начал мужать?» «Отвянь», — недовольно сказала Алиса. «И попроси пару идиотов поднять Быкова, а то она жрется еще песка, тебе же самой придется его лечить». мерзко мерзг-то как». Лина поморщилась, но просьбу подруги выполнила, и через несколько секунд двое парней из их компании подняли Быкова, который потихоньку начал приходить в себя. «Что случилось?» Открыв глаза, Василий уставился на своих друзей. «Где Распутин?» «Домой пошел», — недовольно ответила Алиса. «И мы пошли. Как-никак мы тут в гостях». «А ты, Василий, веди себя ниже травы, тише воды. Хватит провоцировать Костю. Тем более, что, судя по всему, больше молчать он не собирается. Или ты хочешь, чтобы его дед перекрыл вашему роду доступ ко всем ресурсам?» Быков отрицательно помотал головой. Он все еще не мог поверить, что слабак Распутин вырубил его. Но, судя по тому, как болела набух висок, все это происходило в реальности, это был не сон. Несколько секунд, постояв на месте, Он тряхнул головой и пошел вслед за остальными, все еще пытаясь смириться с новой реальностью. Вернувшись обратно в дом, я расселся на диване в малой гостиной и, налив себе немного вина, благо моему телу уже было 18, я начал не спеша пить маленькими глотками, наслаждаясь ароматом и вкусом благородного напитка. Вино было и в моем мире, и там я тоже любил этот напиток поэтому не стал отказывать себе в удовольствии попробовать местное. В принципе, неплохо, но, как по мне, сладковато. Через несколько минут в дом вошла молодежь клана, и они молча начали рассаживаться по свободным местам, причем, несмотря на то, что я выбрал самый большой диван, никто и слова не сказал, но и рядом не стал садиться. Даже Быков пришел и, сев чуть в стороне, начал сверлить меня недовольным взглядом. «Ну и чего молчим?» Я улыбнулся. Наливайте себе вино, соки, пробуйте выпечку Степанида. Таких вкусных пирожков я еще не пробовал. Сегодня она вообще расстаралась на славу. Я демонстративно взял пирожок с капустой и, откусив приличный кусок, зажмурился от удовольствия. «М -м -м -м. Как говорил один поэт, пирожки с вишней — слова излишние. Пирожки с капустой и вкусные и грустно. Воистину это так. А почему грустно? Спросил один из парней, и в памяти тут же всплыло его имя – Олег Резников. В принципе, нормальный парень. Он единственный, кто не ржал вместе с остальными, когда Быков издевался над настоящим Константином. И в принципе, я понимаю, почему. Олег был таким же любителем книг, как и Костя. И в целом был немного замкнутым и стеснительным парнем. «Потому что пирожки заканчиваются, Олег, поэтому и грустно». Я усмехнулся. «Никто не хочет рассказать какую-нибудь интересную историю? Все равно, пока старшие там наверху решают свои дела, нам придется тут сидеть». «Что ты скажешь насчет того, что тюменская аномалия вот-вот готовится к прорыву?» С некоторым вызовом спросила Алиса. «Нашему клану придется выделять дополнительных дружинников и магов. Не переживаешь насчет того, что твоему деду или тебе придется отправиться в Бастионы?» «А я должен переживать?» Я вопросительно глянул на Алису. Разве это не наш прямой долг, как аристократов, защитить свою вотчину? Или ты переживаешь за то, что вашим родам тоже придется отдать своих дружинников? Ну так вы тоже часть клана, если не забыли. Я усмехнулся. Так что этот вопрос Туманова ты должна задавать не мне, а себе. И каждый из вас должен сделать так же. В этот момент в гостиную вбежали мои сестрички, Маша с Наташей и тут же плюхнулись рядом со мной на диван, не обращая внимания на остальных. «Братик, ты помнишь, что обещал вчера?» В унисон спросили они. «Мы ждем историю, давай рассказывай». «А может, ну их, этих рыцарей креста?» Я усмехнулся. «А я вам другую историю расскажу. Намного интереснее». Я заметил, как остальные тоже прислушались к нашему разговору, и если некоторые лица выражали заинтересованность, то те же Алиса с Быковым смотрели на меня, как на идиота. «Ну-ну, сейчас дяденька Костас расскажет вам одну старую-старую историю. Посмотрим, что вы скажете, ребятки». Мысленно усмехнувшись, я прикрыл глаза, вспоминая подробности, и тихим голосом начал. Однажды, в одном из очень далеких отсюда миров, открылся полноценный портал в один из миров хаоса. Тюменская аномалия. Третий бастион. На первый этаж бастиона завалилась группа бойцов в грязной броне с оружием в руках и, рухнув за свободные столики, тут же заказали ведро кваса и жареной картошки. Пока простые бойцы отдавали дань повару, старший группы поднялся на второй этаж, где находился кабинет главы бастиона. «Митрич, можно?» Постучав в дверь, боец вошел и глянул на усатого мужика лет 60, в накинутом на плечи бушлате, зажатой в зубах сигаретой и очень-очень недобрым взглядом. «Что у тебя, бык?» Командир «Бастиона» Антон Дмитриевич Урусов недовольно посмотрел на бойца. «Опять какую-то пакость привел из города или что?» «Я же предупреждал, приведешь в «Бастион» еще одну волну. Я тебя лично во время гона выгоню за ворота, пусть тебя там демоны дерут во все щели». «Да погоди Дмитрич, Лучше послушай, что я тебе скажу. Бык покачал головой. Мы были рядом с центром». «И?» Урусов покачал головой. «Не тяни демона за хвост, бык, говори давай». «Видели головастиков в окружении горил? Спокойно ответил бык. «И да, Митрич, они не просто ходят туда-сюда. Эти твари что-то строят. Что-то сильно похожее на храм, я бы сказал. Хрен его знает, что это такое, но мне все это не нравится. Вот и решил доложить». Боец нахмурился. «А ты сразу угрожать кинулся. Нет в тебе, Митрич, никакой душевности». «На храм, говоришь?» Урусов пропустил мимо ушей слова быка, сразу же выцепив нужную информацию. А эта хрень случаем не выглядела вот так. Он достал из шкафа небольшой рисунок, на котором твердой рукой художника был изображен зикурат, на каждом углу которого еще возвышались столбы с вырезанными на них рунами. Во-во, плюс-минус такое они и строили. Правда, пока только две ступени этой хрени успели сложить, и столбов по краям нет. Бык вопросительно уставился на командира. «А это что?» «Это...» Урусов покачал головой. «Это мой туповатый друг писец Большой такой, пушистый. Вот только шерсть у него не белая, а ярко-желтая. Прямо как демонический огонь». После этих слов Урусов взял в руки большой артефакт связи и, поморщившись, активировал его. «Всем защитникам третьего бастиона! Боевая готовность!» Еще раз повторяю, всем защитникам третьего бастиона боевая готовность. Нас ждет волна, мать ее, так что тащите свои задницы сюда, пока у вас еще есть время, и молитесь всем старым богам, иначе этот день нам не пережить.